Глава 17. В субботу после занятия я поехала в Энфилд, чтобы помочь Сильвии в саду. Обычно садом занимался Ричард, лишь изредка они с Сильвией что-то делали там вместе. Теперь, когда его не стало, забота о саде легла на её плечи. Марк правда предлагал нанять садовника, но Сильвия не захотела, и я не могла её винить. Присутствие постороннего человека могло лишний раз напомнить ей о смерти мужа. Да и я была только рада повидаться с ней что-то для неё сделать. Кроме того, работать на клумбах, которые Ричард сам вскопал и тщательно удобрил, было для меня как дань памяти человеку, которого я любила. Примерно час мы проработали вместе, разговаривая о разных пустяках. Постепенно разговор угас, и мы погрузились в молчание, в котором не было, однако, никакого отчуждения или холодности. Так можно молчать только с самым близким тебе человеком. Малиновка, беззаботно опустившаяся на ограду, заставила нас улыбнуться. А когда с улицы донёсся колокольчик фургона-мороженщика, моби рассмеялись. «Молодец, парень! Надо быть большим оптимистом, чтобы торговать мороженым в декабре», — сказала Сильвия. «Марк и Рози, думаю, взяли бы по порции, несмотря на декабрь», — ответила я и снова засмеялась. «Да уж, они большие сладкоежки, не то что ты». Я вспомнила, как в жаркие летние дни мы втроём сидели в ряд на ограде-полисадника дома Сильвии и Ричарда, и у каждого в руке было по-мороженому. Марк и Сильвия расправлялись со своим в рекордно короткий срок. Моё же часто успевало растаять, прежде чем я его приканчивала, или делилась остатками с подругой. «А какой я была после того, как погибли мои родители?» — спросила я, мысленно вернувшись к истории маленького мальчика, о котором я узнала на лекции, и вспомнив о первом визите Клэр ко мне домой, который должен был состояться во вторник. Сильвия выпрямилась, отведя от лица светлые волосы. Руки у неё были в земле, и на щеке остался грязный след. «Ты была очень одинокой и растерянной. Я помню, вы с Розе постоянно хихикали, когда играли. Вам обеим достаточно было просто поглядеть друг на друга, и вот вы уже хохочете и остановиться не можете. Но после того, как умерли твои папа и мама, ты частенько замолкала прямо посреди игры». и забиралась ко мне на диван, чтобы я тебя обняла. Ты никогда не говорила об их смерти, но ты об этом думала, и тебе порой становилось очень нужно, чтобы тебя кто-то обнял и прижал к себе. Мне очень хотелось тебя как-то утешить. Помнишь, тогда мы с тобой много возились на кухне, пекли всякие вкусности? Ага, булочки с шоколадом. Булочки с шоколадом, имбирное печенье, сырные палочки — Ричард говорил, у него дома теперь собственная пекарня. Я улыбнулась. Я хорошо помнила те времена. Помнила, что Сильвия всегда разрешала мне вылезать миску, в которой она смешивала шоколадную глазурь. Щеки у меня были в шоколаде, а витавшие в кухне вкусные запахи и волшебство, которое превращало малоаппетитные на вид ингредиенты в нечто бесконечно вкусное, дарили душе мир и успокоение. м м ну и вкуснятина! Восклицал бывало Ричард, входя в кухню, а я смеялась, когда он отправлял в рот только что испечённое печенье и картинно жмурился от восторга. «Как вы теперь живёте?» — спросила я, порывисто обнимая Сильвию и прижимая её к себе. «Да так, потихоньку», — отвечала она, крепко обнимая меня в ответ. «Знаешь, иногда я поступаю в точности так же, как и ты когда-то. С головой ухожу в какое-нибудь занятие, а сама думаю...» Когда я расскажу Ричарду, он взвоет от восторга. Но потом, потом я вспоминаю, что его больше нет, и мне снова становится худо». «Понимаю», — сказала я. «Со мной тоже так бывает». И мы ещё раз крепко прижались друг к другу, а затем снова вернулись к прополке. Прошло минут пять. Сильвия неожиданно вздохнула и выпрямилась, потирая поясницу. «Знаешь, Бет, я немного тревожусь за Марка». С розе всё как будто в порядке. А вот с ним... Кстати, ты с ней давно виделась? В понедельник вечером мы собираемся встретиться, чтобы погулять по Лондону и посмотреть рождественское световое шоу. Это просто замечательно, Бет. Впрочем, как я только что сказала, с Розе всё будет окей. Она сумела побороть своё горе и сбыть его. А вот Марк, он до сих пор носит его в себе. А ведь ему надо организовывать свой бизнес, вставать на ноги. Кстати, как у него получается?» Сильвия махнула рукой. «У меня такое ощущение, что не особенно. Но ведь ты сама знаешь, ни Марк, ни Грейс ни за что не скажут, если у них что-то не так, особенно мне. Они, видишь ли, не хотят меня тревожить. Раньше Марк пришёл бы ко мне поговорить, но теперь у него есть Грейс. Вот с отцом он бы, возможно, и посоветовался, если бы тот был жив. Ричард как-никак полжизни был самозанятым и как будто неплохо справлялся. Она вздохнула. «Нет, милая, я ничего не могу тебе сказать. Я ничего не знаю наверняка. Не исключено, что я беспокоюсь из-за пустяков. С матерями так бывает. Ты и сама скоро это узнаешь». «Ну, может быть. Хотя узнаешь». С нажимом повторила Сильвия. «А если хочешь знать моё мнение, то, что ты задумала, Совершенно правильно и просто чудесно. А вот мне иногда кажется, что моя затея отдаёт безумием. Вовсе нет. Наверное, это будет нелегко, но результат того стоит, можешь мне поверить. Я, во всяком случае, постараюсь помочь тебе всем, чем только смогу. Вы с Ричардом всегда мне помогали. Как мы могли не помогать, моя милая? Мы всегда тебя очень любили, и Ричард, и я, и Тильда тоже, благослови бог её душу. Она желала тебе только добра, но не всегда справлялась. Разве я была такая отпетая? Что ты, вовсе нет. Просто ты тосковала по своим родителям. С тобой стряслась беда, и тебе нужна была спасительная гавань, пристанище. То же самое потребуется и любому ребёнку, которого ты усыновишь. Им всем нужно пристанище. Именно этим вы стали для меня когда-то и до сих пор остаётесь. И вы, и Ричард. Да, я знаю. Он был удивительным. Иногда мне просто не верится, что его нет с нами уже почти год. Я подумала об океанском круизе, в который Сильвия должна была отправиться на рождественские каникулы. А где будет твой корабль в день годовщины? Сильвия воткнула в землю садовые вилы и, вооружившись секатором, стала подрезать разросшийся плющ. Если ничего не случится, мы будем в Бриджтауне. Это на Барбадосе. Там у нас однодневная стоянка. Я планирую кое-что там закупить. Ты сама знаешь, как Ричарду не нравилось, когда я таскала его по магазинам. Зато потом я поеду на экскурсию в пещеру Харрисона. Вот это ему понравилось бы. Говорят, там очень красиво, все эти сталактиты и сталагмиты. Я улыбнулась. Я до сих пор помню, как Ричард объяснял нам, которые из них сталагмиты, а которые сталактиты. Сталактит висит как титька. Сталагмит торчит как... «Ну-то поняла». Сильвия усмехнулась. «Да, так он мог сказать. Иногда он выражался не особенно педагогично, но зато сказанное им запоминалось как следует. В общем, я собираюсь побывать в этой пещере не только для себя, но и для него. Ну, как если бы мы до сих пор были вместе». «Какие у тебя планы на само Рождество?» Сильвия с силой потянула за плеть плюща и оторвала его от стены. На Рождество мы будем в море. Я уверена, на корабле праздник будет как везде. Разные увеселения, развлекательные программы на любой вкус и прочее. Но, если честно, я, наверное, весь этот день проведу в каюте. Запрусь на замок и никого не впущу, кроме стюардов, которые приносят еду и напитки. Протянув ко мне свободную руку, Сильвия слегка коснулась моего предплечья. «Не беспокойся за меня, милая, со мной всё будет в порядке». Расскажи лучше, что ты собираешься делать на Рождество. Будешь снова дежурить в клинике и ухаживать за больными животными? Да, если, конечно, чем то питомцам потребуется срочная операция, после которой необходим врачебный уход. Она положила отрезанный плющ в садовый мусорный контейнер и как следует примяла, чтобы освободить место для новой порции листьев. «Зато уж на будущий год мы отпразднуем Рождество как следует», добавила Сильвия. Конечно, Ричарду хотелось бы, чтобы мы и в этом году не скучали. Я думаю, он наверняка понимает, что нам не до веселья. Она выпрямилась, чтобы посмотреть на меня, и снова потёрла руками поясницу. «А Джейми понимал, что значил для тебя Ричард?» Я почувствовала, как у меня стиснуло горло, а к глазам мгновенно подступили слёзы. «Нет», — сказала я, — «совсем не понимал». «Очень жаль». Сильвия покачала головой. «Тебе, наверное, было очень одиноко. Ведь Ричард был твоим вторым отцом». «Он был вторым только…» «Только если считать в хронологическом порядке», — ответила я, чувствуя, как катятся слёзы по щекам. «А на самом деле…» «На самом деле он был мне единственным настоящим отцом». «Ну, иди скорее ко мне». Сильвия протянула ко мне руки, И я бросилась в её объятия, как бросалась всегда, чтобы выплакаться как следует. Только на этот раз мы плакали обе, а любопытная малиновка смотрела на нас с ограды.